Поднять фок и грот, командовал Миг. Брат удачи впервые видел, чтобы люди делали всё настолько организованно и слажено. Опасность моментально придала всем сил и ума. Бывшие свободные моряки, мигом вспомнившие всё, чему их научило море, рассредоточились по кораблю. Их жёны и дети сгрудились на баке. Куда идём, капитан? крикнул один из матросов, ставивших фок. Туда, указал Миг на разрушитель. На борзом повисла абсолютная тишина. Все замерли, прекратив работать, попытались осознать, что задумал прославленный брат удачи. "Готовьтесь к бардажу", крикнул Мит. "Малыш", нашёл глазами Бай Тараса. "Ты командуешь. Нам нужен королевский шинг", громко произнёс он. "Без него мы не прорвёмся через мёртвые суда". На судне висела тишина. Правда, моряки продолжили ставить паруса. Оно веселее недоумки полубные, неожиданно гаркнула Кайра, как некогда и её отец. Быстро выдавили улыбки на свои задницы. Вы, ткнуло в женщин и детей, пошли вон. Тут же к ним подскочил один из матросов, который показал, как спуститься на нижние палубы. У нас нет оружия, несмело произнёс кто-то из пиратов. Вот именно. Пара ножей не в счёт, добавил третий. «Наши мачты едва достают до его квартердека», — сказал Бай-Тарас. «Как ты собрался его абордировать?» «Оружие мы тоже достанем там», — указал Мик на разрушитель. «Абордажем командуешь ты», — посмотрел на малыша. «Вот и решай, как нам взять это судно. Запомните!» — крикнул он. «Каждого из нас могут убить при захвате королевского шинка, но если мы его не захватим, то навсегда попадем в рабство Норовина». то желает этого, может прямо сейчас покинуть борт. "Брат, удачи", медленно оглянулся. "Никто не желает. Никто не желает. Тогда на абордаж". "Да!", первый закричал Каера, и её тут же подхватила остальная команда. "Гляди!", крикнул один из матросов с фок-мачты. Все посмотрели в сторону, куда он указывал. От дворца в порт двигалась большая процессия. Сотни огней освещали им путь. Это Эдрих, крикнул кто-то из матросов. Он хочет сбежать на нашем шинке. Хоть разрушитель и убрал сходни, отшвартоваться он не спешил. Что лишь подтверждало, королевский шинк ждал пассажиров. Точнее, одного, самого главного пассажира. Барзой на двух парусах приблизился вплотную к новенькому кораблю. Естественно, что с разрушителя видели манёвр лоханки, которая лишь каким-то чудом держалась на плаву. Однако немногочисленная охрана не придавая этому особого значения, прекрасно зная, что серьёзного оружия у нападающих нет. Да и в свои силы они верили вполне. К тому же к ним уже шла многочисленная подмога. В крайнем случае требовалось лишь продержаться. Не учли они один факт. У свободных моряков и их семей не было другого пути. Каждый из них оказался готов умереть за королевский шинг. А вот охрана ради этого судна погибать не собиралась. Борцоу аккурат наткнулся в золотистый бок разрушителя. В тот же мгновение на фальшборт полетели крючья. Солдаты рубили верёвки и довольно успешно. Ни одному свободному марику не удалось забраться на главную палубу. Однако абордажная команда и не пыталась этого сделать. Большая часть матросов открывали орудийные порты и таким образом попадали внутрь. Там они вооружились кто чем, после бросались наверх. Солдаты сообразили, что их обманули. Когда на главной палубе появились враги, первых свободных моряков в серые мундиры порубили. Но потом, озверевшие от вида погибших морских братьев, пираты попросту смяли хилую защиту мощного корабля. Мик участвовал в том нападении. Охранники рубились всего лишь за собственную жизнь, а пираты за будущее. Они отбирали сабли и тактеки у солдат и тут же оборачивали против них Выскочив в гучу сражения, брат удачи столкнулся с широколицем Верзилой, который замахнулся с саблей, но миг ушел от опускавшегося лезвия, однако тут же получил кулаком в челюсть. Удар оказался на редкость мощным, и капитан победителя очутился на новенькой палубе. Тут же вертнулся влево, и лезвие вонзилось в доски, где он миг назад лежал. Брат удачи схватился за руку с оружием, сумел вывернуть так, чтобы она оказалась на плече, а в следующий момент сломал ее в локте. Сабля оказалась у него. От нее успели погибнуть трое серых мундиров. Последние охранники разрушителя частично сдались, частично прыгнули в воду. «Всех за борт!» — приказал Бай-Тарас, указывая на них. «Стоять!» — крикнул Мил. Он пробрался через толпу свободных моряков. Остановившись перед разоруженными серыми мундирами, спросил. «Кто желает выбраться из окружения вместе с нами?» Все стражники хмуро поглядывали на него. «Что? Никто не желает жить?» Брат удачи даже немного не поверил в происходящее. «Я лучше буду служить отступником, чем стану пиратом», с презрением бросил один из них. «За борт!» — махнул саблей брат удачи. Свободные моряки тут же поспешили исполнить приказ. «Лестер!» — окликнул миг способного. «Опускай сходни, грузи всех с берега». Этот корабль слишком огромен для нас. Нам нужны руки. Возьми с собой ребят, чтобы вот таких вот, кивнул он на последнего стражника, скрывавшегося за бортом. К нам не пускать. Ясно. Левструбежал исполнять команду. Кайра в бою участия не принимала. Она осталась на борзо и ушла оттуда, когда семь и свободных моряков перегрузились в свой новый дом. Оказавшись на разрушителе, она тут же бросилась наверх. Возле одного из тел свободных моряков взяла тактек. Когда оказалась на главной палубе, матросы уже ставили паруса, а Миг находился на квартердеке. В этот момент вечерняя звезда открыла все порты левого борта. Однако для залпа им еще требовалось повернуться на 45 градусов. Свет сотни факелов виднелся уже в паре кварталов. «Миг!» – позвала пиратка. «Ты мне нужен!» Брат удачи посмотрел на жену. Несколько мгновений подумал. а потом быстро сбежал по трапу. «Я тут кое-что нашла, пойдем покажу». Она схватила его за руку и потащила на бак. «Там, рядом с гальюном». Она открыла дверь и пропустила Мика вперед. Перед ними был узкий коридор, заканчивающийся еще одной дверью, к гальюнной фигуре. Справа и слева тоже имелись двери. «Что там может быть?» Мик сделал два шага. Кайра закрыла дверь. А после догнала супруга и Эфесом тактека ударила в затылок. Мик мешком рухнул вперёд. Надеясь, не убила, Кайра схватила его за икру и поволокла к двери. Повернула ручку и втащила тело мужа внутрь, бросив его ноги рядом с пагонной пушкой. Затем присела и приложила палец к яремной вене. Почувствовала уверенную пульсацию. Кайра выскочила на шкафот, прикрыла за собой дверь. Сунуло так так подмышку, положила два пальца в рот, как учил отец, и оглушительно свистнула. "Вниз, все живо!" крикнула она. Когда матросы ничего не понимая спустились, Кайра громко произнесла: "Мику стало совсем скверно. Он в отключке, медузу ему в глотку. Пока он вновь не встанет на ноги, командую я. Возражения есть?" Рослые здоровые мужчины вылупились на неё. Многие её хорошо знали. Некоторые с ней ходили, другие лишь слышали. В задних рядах кто-то что-то буркнул, но слов не разобрать. «Возражение есть?» — повторила Кайра из-под лобья, оглядывая мужчин. «Нет», — буркнул Бай-Тарас. «С братом удачи все в порядке». «Живеханик, но пока поразвлечься с нами не может. А мы сейчас развлечемся», — пообещала Кайра. «Поднимай сходни, руби канаты, заряжай пушки правого борта бомбами». Пираты остались стоять, их мура поглядывать на неё. Кайра встретилась взглядом с малышом. Абордажник смотрелся в лицо дочери Фаранда, шестым чувством понял, что надо действовать, как она говорит. Оно ну, заряжая орудия недоумки пал вобные. Пряфнул байт раз. Чего стали? Матросы бросились к орудиям. Рук катастрофически не хватало. Кайра поднялась на квартердек, смотрела с вечернюю звезду. Орудия готовы. крикнул Бэй Тарас. Цель адмиральский нон, скомандовала Кайра. Огонь. залп получился не стройный, но такой мощный, что пиратки, которая могла спать под залпы победителя, пришлось закрыть уши. Она никогда раньше не видела залпа королевского шинга, лишь слышала, что это ураганный огонь, способный стереть целый город с лица Оскары. Оказалось, что это чистая правда. До вечерней звезды было недалеко. Чтобы промазать, даже слепому пришлось бы потрудиться. Все бомбы правого борта угодили в цель. Едкий белый дым на короткое время застлал всю гавань. Когда рассеялся, Кайра увидела, что вечерняя звезда уже на боку и наполовину скрылась под водой. «Заряжай левый борт!» — крикнула она. «Заряжай левый борт бомбами!» — гаркнул Бай-Тарас. Пиратка перебежала к левому борту. Процессия с факелами как раз появилась в порту. От количества серых мундиров ребило в глазах. В центре Каира увидела Эдриха, окружённого плотным кольцом придворных, среди которых она обнаружила и Инеода. Все солдаты шли с оружием наголо, как бы намекая, что любая попытка подойти будет отражена самым жестоким образом. Цель факельное шествие, крикнула пиратка. Огонь! Каера, это же люди! смотрел на неё малыш. Залпом мы половину этого города снесло. Тысячи горбатых моллюсков, они все уже мертвы. Раз сюда пришёл Наравин. Огонь разрази меня, гром. Зао плевого борта получился стройный и кучный. Кара благоразумно прикрыла уши. Корабль сильно качнуло. Когда едкий белый дым рассеялся, пиратка увидела, что часть порта и нескольких кварталов Пунпура больше не существует. Все они лежали в обломках, кое-где уже начались пожары. Самое главное, что больше не существовало процессии. На том месте, где Кайра последний раз видела людей, находилась громадная кровавая свалка. Все вперемешку, конечности, головы, тела, кишки. Если там кто-то и выжил, то лишь за тем, чтобы умереть от страшнейших ран. Даже привычную ко всему Кайру затошнило от этого зрелища. «Стай в паруса!» Отдала она команду. «Уходим отсюда!» «Стай в паруса!» Начал Бай-Тарас, но в следующий миг замолк. Дверь бака открылась. Оттуда на заплетающихся ногах вышел брат удачи. Правой рукой он держался за затылок. В этот момент с орудийных палуб поднялись матросы для работы с парусами. На палубе возникла немая сцена. «Ты где был?» Нарушил молчание Бай-Тарас. «Меня кто-то по голове ударил!» сказал капитан. Мика глядел лица команды, потом случайно зацепился глазами за затанувшую вечернюю звезду. В городе что-то негромко взорвалось. Он перевёл взгляд туда, увидел, что осталось от факельной процессии. В его голове всё сразу встало на свои места. "Ставьте паруса, уходим отсюда", негромко произнёс он, но этого оказалось достаточно, чтобы команда бросилась исполнять приказ. Эй! «Это Кайра?» – спросил малыш, подойдя вплотную к брату удачи. Мужчины посмотрели на пиратку, так и оставшуюся на квартердеке. «Она!» – шепнул Мик. «Она меня избавила от клятвы смертника!» Бай Тарас кивнул и отошел.